Банковские реквизиты вы можете найти под роликом в закрепленном комментарии. Приятного прослушивания! Николай Лейкин На заработках Читает Геннадий Постригаев Часть 12 -я.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 Ты молодец, чем зря бы быт разводить, помог бы лучше шалашки нам смастерить, — заметила парню Анфиса. — А то вон девки-то да бабы у нас не надорвались, плахи таскавши. — А что ж, это можно. И парень принялся помогать женщинам устраивать шалаши. — Сегодня переночуете так, как есть, — говорил он. — А завтра я раздобудусь лопатой да дерна нарежу, так можно на верхних плахах и крыши из дерна сделать.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 Женщинам сообщил это парень Андрей, ранним утром пришедший к их шалашам. — А что, девушки, ведь я ловко придуман-то, надо и нам так попробовать, — сказала Фекла. — А то что ж по ночам ты дрогнуть? — Да погоди ты, дай сначала днем к работе привыкнуть, — отвечала Анфиса. — А ты, парень, что ж ты, слонов-то водишь и не работаешь? — Да мой товарищ с первого дня Пасхи в Ажору к землякам ушел и до сих пор не вернулся.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 Эти поленецы ваш сосед, крестецкий мужик, с женой, со свояченицей из воды натаскали. А вы выберите местечко для себя, свободное, сами натаскаете из воды на берег поленницы дров, да и пилите их, — сказал он. — Как? А эти разве нельзя пилить? — удивились женщины. — Да ведь это чужая работа. Другие же натаскали. Мне что, они позволит вам пилить? Напилите, так они за вашу работу деньги-то получат.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 И отпихнув от Арины ее землячку-аграфену, схватился за аграфенен конец пилы и стал показывать женщинам, как надо пилить. К полудню женщины уже поднаторели в пилке, но работа все-таки не так спорилась, как следует. — Большую сноровку к этому делу надо иметь, — говорил Андрей, кряхтя при раскалывании топором перепиленных крупных чурок и складывая напиленное и расколотое в мерные поленницы.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 Когда же мы три рубля за это получим, ежели рассчитать по сегодняшней работе? Да завтра вечером и получите, не плачьтесь. Приноровитесь сегодня, так завтра дело ладнее пойдет, — утешал Андрей. И только с первого раза, даже с непривычки мало напилили. При хорошей сноровке, да ежели не лениться, так три четвертака в день на человека можно выработать, а уж шесть гривен всегда, только не сиди, сложа руки. — Ну, дай-то бог, — сказала Арина.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 отвечала графена это и вызвалось ты и лови рыбу нет нет тогда я не пойду пусть андрей один ловит да трудно одному то путаницу ловить ведь это ж надо с лодки соседи на ночь путаницу дали а путаницы надо ловить вдвоем полови половеришь с ним ты девка здоровая неустанная полно тебе куражится заговорили они не женщины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 но только смотреть, чтобы это не была у вас новая метла. новая вот метла всегда чист метет, — отвечал приказчик. — А ежели плохо будете следующие полейницы складывать, так ведь я развалю и вновь заставлю класть. Так вы и знаете. Обмерил он и вытащенную женщинами из воды девятку, то есть нераспиленные еще дрова,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 — Ежели Андрею за сегодня не вычитать, что он не работал с нами, то выходит по рублю тридцати пяти копеек на каждого. Вот какой мой расчет. — Да так ли? — усомнилась а — По-моему, не выходит. — Считай. Двенадцать нас человек вчера было. По рублю. Двенадцать рублей. Да ежели прикиньте еще по три гривенника. — Ну, возьми камушки да клади в ряд, а потом сочтешь, — поясняла Анфиса верно верно что тут считать то послышались одобрительные голоса мы вот что сделаем мы и сами себе возьмем по рублю с тремя гривенечками а пятачки андрею за вчерашнюю работу отдадим 11 нас женщин андрею 11 пятачков за его подмогу сколько это ему придется 10 пятачков полтина да 11 пятак 55 а обижаться будет рубаху ему постираем